Точно так же Нэнси решила, что я в курсе, какая беда стряслась с детьми майора Джонатана, и ничто не смогло бы ее переубедить. Поэтому следующие две недели я старалась избегать ее настолько, насколько вообще можно избегать того, с кем живешь и работаешь. По вечерам, когда Нэнси укладывалась в кровать, я лежала очень тихо, притворяясь спящей. К моему облегчению она задувала свечу, и картина с умирающим оленем исчезала во мраке. Днем, когда мы сталкивались в кухне, Нэнси как можно выше задирала нос, я же, напротив, смиренно опускала глаза. К счастью, у нас было полно работы. Мы готовились к приезду взрослых гостей лорда Эшбори. Отперли и проветрили гостевые комнаты в восточном крыле Тараса. Сменили посеревшие простыни, протерли мебель. На чердаках обнаружились невообразимых размеров сундуки с постельным бельем, которое надо было достать, перештопать и выстирать в огромных медных котлах. Зарядили дожди, во дворе за домом сушить было нельзя, и мы развешивали белье в зимней сушильне, высоко на чердаке возле спален служанок. где по стене шла теплая труба от кухонной печи. Именно там я вновь услышала про игру. Обрадованная дождями, мисс Принц вознамерилась всерьез взяться за Теннисона, и младшие Хартфорды исследовали дом в поисках надежных укрытий, забираясь с каждым разом все глубже и глубже. Сушильня, спрятанная между трубой и бойлерным котлом, находилась дальше всего от библиотеки, выполнявшей роль классной комнаты. Тут они и обосновались. Впрочем, я ни разу не видела их играющими. Таково было правило номер один: игра – это секрет. Зато я подслушивала и подглядывала, а пару раз даже заглянула тайком в шкатулку. И вот что узнала: дети играли в игру уже много лет. Нет, играли они не то слово, жили. Они жили игрой уже много лет, потому что это была не просто забава, а зателивая выдумка иной мир, в который им нравилось ускользать. Для этого не требовалось ни мечей, ни костюмов, ни шлемов с перьями, никаких атрибутов обычной игры, потому что секрет. Главное — шкатулка. Черная лакированная шкатулка, привезенная из Китая кем-то из предков. Один из трофеев тех времен, времен великих открытий и беззастенчивых грабежей. Величиной со обычную шляпную коробку, не слишком большая, не слишком маленькая. На крышке инкрустация из полудрагоценных камней. Мостик через реку, над водой плакучие ивы, на одном из берегов небольшой замок. На мосту стоят три человека, над ними кружится одинокая птица. Дети ревнственно охраняли шкатулку, набитую всем, что требовалось для игры. Ведь несмотря на постоянную беготню, прятки и сражения, главное удовольствие игры заключалось в другом. Правило номер два. Все приключения, находки и открытия требовалось тщательно сохранить. Дрожа от азарта, дети врывались на чердак и зарисовывали, записывали каждую деталь очередного путешествия. На свет появлялись карты, диаграммы, шифры, наброски, пьесы и книги. Книги и шитых нитками крошечных листков и списанных такими мелкими буквами, что приходилось подносить их очень близко к глазам. На обложках красовались названия. Спасение от Кащея Бессмертного. Сражение с демоном Баламом и его медведем. Путешествие в страну работорговцев. Некоторые были написаны шифром, который я не смогла разобрать. Хотя догадывалась, что, будь у меня время, я нашла бы ключ где-нибудь среди страниц этой же книги. В самой игре ничего сложного не было. Ее придумали Ханна и Дэвид. И они же, как старшие, отвели себе роль главных игроков и предумышиков. Они решали, куда отправиться в путешествие. Они изобрели Совет Девяти, странную организацию, состоявшую из видных деятелей викторианской эпохи в перемежку с древними фараонами Египта.